Москва, Министерство иностранных дел. Андрей Андреевич Громыко вышел из кабинета с пачкой только что купленных исторических книг. Попросил секретаря в приемной. «Предупредите, пожалуйста, Лидию Дмитриевну, что я уже еду на дачу». Когда он вышел, дежурный секретарь удивленно посмотрел на часы. Так рано Громыко никогда не выезжал с работы. В коридоре Андрей Андреевич Прошел мимо нескольких сотрудников министерства, они провожали его любопытствующими взглядами, перешептывались, стараясь, чтобы он их не услышал. «Да, громыка можно только посочувствовать», — сказал кто-то. «Не повезло. Это, мягко говоря, новый хозяин может с ним и вовсе расстаться». Молча, ни с кем не разговаривая, Громыко спустился на лифте на первый этаж вышел на улицу и сел в ожидавший его черный лимузин,